Новые главы быстрее всего выходят на YouTube канале BioZ. а на Бусте уже доступны следующие главы, ссылка в описании под видео. Спасибо, что не забывайте ставить лайки на ютубе и приятного прослушивания. Прошло два месяца с тех пор, как он приступил к зачистке муравьиных гнезд, но даже то самое первое гнездо так и не стояло на месте. О, а ты малой силен, благодарю вас. Сейчас Ален находился в деревье у подножья Кор Белого Дракона, где мифриловая руда переплавлялась в доменных печах. Это деревня, которую только начали строить в апреле. В данный момент он вместе с другими мужиками нес по довольно блеклой на вид деревне дрова. И причина, по которой он находился в столь странной ситуации, заключалась в одной небольшой погрешности. Он убивал более двух сотен муравьев в день, пытаясь уничтожить гнездо с популяцией в тысячу. Но в итоге он не смог победить даже спустя месяц. Он охотился два дня в неделю, пять раз в месяц. Так что за месяц он вполне уверен, что уже перевалил далеко за 2000 чертовых салатниц. И тем не менее муравьи продолжали выходить. Возможно, слухи врали и в этом конкретном гнезде было не тысяча, а три или даже все пять тысяч. На самом деле, местность была заброшена довольно давно, так что есть вероятность, что это было просто неожиданно большим гнездом. Но его кое-что беспокоит. Двести туш бронированных муравьев, которых он убивал в один день, на следующее утро исчезали подчистую». Возможно, новые муравьи создаются путем кормления над трупами своих сородичей. Ты убиваешь, они их пожирают и рождаются все новые. Страх и ужас. Тогда, чтобы не рождались новые, достаточно забрать убитых. Но это невозможно. Муравьи из гнезда выходят бесконечным потоком и мешают любым действиям. Он даже магические камни собрать не в состоянии. Опыт, собственно, по-прежнему лучшее вознаграждение, но вообще без денег оставаться тоже как-то неохота. Поэтому он решил спросить Дворецкого после разговора с командиром рыцарей. Ален понял, что Дворецкий был человеком гибким, так что решил попросить, даже если велика вероятность, что ему откажут. Он хотел соединить свой выходной и день обязанности ловчего и остаться в лесу на ночь. Гнездо муравьев отстояло довольно далеко от города, даже для Алина, скорость которого сейчас выше, чем даже во время адских салок с Мордогаршем. Так времени для охоты ему не хватит, поэтому он хотел переставить свою работу ловчего официанта и выходной, так, чтобы можно было охотиться два дня подряд, не возвращаясь в город. Такова была его просьба, то есть... «До смены официант, официант ловчий, официант, официант выходной». «После смены официант, официант, официант, официант выходной ловчий». Когда он упомянул, что хочет остаться на ночь, выражение Дворецкого потяжелело. Казалось, что он откажет, так что Ален спросил, может ли он в обмен помочь деревне с выковкой Мифрила. И тот, наконец, согласился, мол, раз уж ты так далеко готов зайти. Если верить наставнику, ночевать за пределами усадьбы не разрешалось никому. Самому наставнику отказывали бесчисленное количество раз. Так что, похоже, с этим здесь серьезно. В целом, даже если ему приходилось в итоге тратить несколько часов на помощь деревне, оставаться здесь на ночь, и два дня подряд устраивать сражение за гору Барат-Анд имело для него огромный смысл. В итоге он смог увеличить количество убитых муравьев с двух сотен до трех сотен в день. И вот так с середины апреля после двух дней битвы на склоне насекомых наконец в гнезде начали проявляться изменения. Бронированные муравьи перестали выходить наружу. «Ну, наконец-то! Мое упрямство принесло свои плоды!» «Видали это, а? Круто же!» «Ладно, Кей, Он здесь один. Когда он сегодня пришел, после помощи в деревне с переносом бревен и всего такого, муравьи, как обычно, высыпали. Но когда он победил некоторое количество, случилось то, чего он не встречал еще ни разу. Больше из гнезда никто не выходил. «Теперь время для атаки? Что делать-то?» Перед ним была открыта огромная дыра, диаметром в 3 метра. Ну, факелов и всяких магических инструментов для освещения у меня, скажем так, хватает. Но для начала надо Самонов призвать, наверное. Он хотел проверить, что внутри. Где-то там должна быть королева, так что он, по крайней мере, должен выяснить, где именно. Исследование туннелей было необходимо. Итак, отправить внутрь Чаппи... Нет, слишком темно, так что, наверное, хора. Джиптица в целом подходила хорошо для инфильтрации, но особый навык совы был куда полезнее в этой обстановке. Верно, Чапи бесполезен, как всегда. Уровень призыва вырос, и у него появился такой полезный навык, как связь. Так что теперь, в итоге, когда возникла возможность выбирать наилучших самонов из множества хороших, под каждую конкретную задачу. Особый навык попугая, имитация голоса, был весьма полезен, особенно в сочетании со связью. Возможность его применения расширялась сразу многократно, в теории. Он бросил взгляд на свои заметки. Имитация голоса способен подражать человеческому голосу. Условия для подражания – должен хотя бы раз услышать голос цели, должен знать имя цели. Когда у него не было связи, он должен был указывать содержание слов и голоса кого-либо в пределах 50 метров. Использовать это было, прямо скажем, непросто, но связь значительно расширила полезность применения. По связи он мог передать голос и что говорить, при этом не ограничивая себя в перемещении. Но даже так, после всех этих улучшений, Ален до сих пор не смог найти применение своему этому самону. И пока он думал о таких вещах, его дептица уже направилась в вглубь мрака. Как же тут много всего! Если так, то в одиночку не успеет. Птица все летела и летела. В этом месте обитало больше тысячи гигантских муравьев так что внизу все напоминало натуральный лабиринт. Туннель, казалось, продолжался вечно, все разветвляясь и разделяясь. Сейчас была одна из редчайших возможностей одолеть королеву, так что он призвал еще три дептицы и запустил их внутрь. Понятно. Комнатка, значит... А? Убили? Ален в своем блокноте постоянно чертил карту гнезда, Перемещая четырех самонов в туннелях, и пока он летел по земляным кишкам, одна из веток привела его в тупик, какую-то комнату. Когда же его сова попыталась туда прокрасться, оказалось, что муравьи в гнезде не вымерли. Де птица была в мгновение убита большой челюстью бронированного муравья. <совет> Оказывается, Муравьи все еще сидели там в гнезде. Перед смертью он увидел трех, так что число, по крайней мере, пока еще разумное. Надо бы разработать новую стратегию по захвату гнезда. В дополнение к уже вызванным трем дептицам он призвал еще одну и дополнил их тремя медведями. Три дептицы все так же летели по туннелям, создавая карту. Если их убьют... Он может призвать их снова. Снова убьют, сделать пометку на карте и аккуратно пройти рядом. Он собирался полностью вывести все гнездо на карту. И, наконец, к отметкам на карте отправлялся отряд из одной совы и трех медведей. Они уничтожали всех муравьев в их комнате. Иногда также им попадались и личинки, от которых они избавлялись тут же и шли дальше. В эти туннели свет вообще не попадал, так что дизвери буквально слепы. По связи ни черта не видно, так что в данном случае он управлял ими скорее как на тактической карте. Смотрел на них со стороны глазами хора и отдавал инструкции. Начавшаяся с утра осада гнезда плавно перетекала в полдень. Когда он только начал, все продвигалось гладко. Но в итоге муравьи тоже не молчали. Хе, опять в ловушке. Броня у муравья была примерно того же размера, что туннель. То есть, если перед вами встал такой красавец, дальше не пройти. Например, когда его сам он заходил в комнатку тупик и пытался вернуться. И поскольку дептица вообще была не в состоянии одолеть муравья, она оказывалась запертой. В этом случае приходилось возвращать ту в карту. Карта появлялась сразу в книге, так что нужно было опять призвать и отправлять в гнездо. И, конечно же, муравьи были и в проходах, из-за чего туда нужно было перетаскивать его ударный отряд и избавляться от затора. Причем даже мертвая салатница оставалась пробкой, так что приходилось ее толкать вперед или тянуть назад куда-нибудь, где она мешать не будет. В итоге это превратилось в некоторую игру с пазлом, где тебе надо было дотянуть чертову салатницу до ближайшей комнатки, чтобы освободить затор. Авантюристы что тоже этой фигней тут занимались? Вернуть запертого разведчика, одолеть муравья, вытолкать, му... вытолкать муравья в тупик. Забавная головоломка, чтобы скоротать чаек в знойный полдень. И, наконец, под вечер одна дептица обнаружила самую большую броню из когда-либо виданных на самом дне гнезда.